Но они казались ему чересчур сложными и неудобными. По правде говоря, думал он иногда, и одной буквы было бы достаточно. Он снова кивнул и продолжил. «Так, так, так», — подумал слон. «Вот будет сюрприз для ёжика. Получит он от меня письмо». Он сложил письмо и подбросил его вверх, а ветер тут же подхватил его и понёс между деревьями к дому ёжика под кустом рядом с дубом. Ёжик как раз вышел погреться на солнышке, и письмо свалилось ему прямо на голову. «Ух ты!» – подумал он. «Письмо!»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 «Я должен написать ответ», – подумал Ёжик. «На письма обязательно надо отвечать, всегда». Он согнулся над кусочком коры и написал. «Дорогой шш, «Спасибо за письмо. Мне было очень приятно его получить. Но меня зовут не шш, я Ёжик». «Что ещё написать, Ёжик не знал».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 «Дорогой слон, у меня всё хорошо. У тебя тоже, ёжик?» Слон кивнул. Ему приснилось, что он ответил. «Да, у меня тоже. Да, ёжик!» Потом он глубоко вздохнул, повернулся на другое ухо, да так и спал себе дальше.